Глава вторая. Раненые. Сиротки собрались вокруг Шарки, у ног которой неподвижно лежал бледный Латтерфольд. Она все уговаривала себя коснуться его и осмотреть, но тело не подчинялось, словно не было уверено, что сможет совладать с правдой. Поэтому, словно оцепенев, Шарка просто пялилась на Рейнара. Герцог, то, что от него осталось... Все так же неподвижно сидел на коленях с опущенной головой в окружении трупов солдат. Его собственное тело никак не желало заваливаться на наземь. Никто не решался приблизиться к нему и воронки. Разорванные, перекрученные, словно пропущенные через мясорубку останки. Такая смерть казалась чудовищной даже для грифонов Редриха. И это единственное уцелевшее тело. Что будет с ним? Разорвет ли его в клочья или развеет по ветру горстью праха? Что она с ним сделала? — Латерф! — прогремел, словно издалека рык Храуста. Краем глаза Шарка увидела, как Гетман опускается к телу егермейстера и подхватывает безвольную голову под затылок. — Принц пал! — раздались горестные стоны и сиротки, мутные причитающие пятна, столпились вокруг Храуста и Латерфольта. — Не пал, черт воздери! — надрывался Храуст. «Чего встали? Лекаря живо!» «Мой гетман, прошептала шарка. Дрожащий палец указывал на Рейнара. Сиротки и даже Храуст умолкли. Голова Рейнара дернулась и медленно поднялась, открывая лицо без единой царапины. Взгляд мутных но живых глаз пошарил по толпе и с недоумением остановился на шарке. Шарка и Морра стояли перед разрушенной стеной одного из домов, которое поглотило море. Храуст разрешил Шарке уничтожить ее. Толку от стены все равно не было. За баронессой и хранительницей по-прежнему наблюдал Тарра, а вдали на набережной толпились дети и зеваки. Шарка сосредоточилась, выставив руки перед лицом ладонями вперед, и раскаленная волна с неистовой яростью ударилась о стену, раскрошив ее на мелкие кусочки. С набережной донеслись радостные вопли. Шарка обернулась и помахала зрителям, которых это привело в неописуемый восторг. Через парапет перемахнул человек и решительно направился к ним. Узнав Фубара, Шарка заулыбалась. «Давно уже пора. Черт побери, где его носила?» Тарра перегородил ему путь. «Ну что, тебе все не имется!» Но Фубар прямо рвался к Шарке и море, хоть егер и удерживал его. «Мне нужно поговорить с хранительницей. Я хочу сопровождать ее на битву». «Это не тебе решать. Да что не так с тобой, господи?» «Шарка, скажи ему!» — взмолился Фубар. «Скажи егермейстеру. Я докажу свою верность сироткам и тебе». «Для тебя я егермейстер, и я говорю, чтобы ты заткнулся!» Морра схватила Шарку за рукав, заставляя отвернуться от Тарры и Фубара, между которыми, как и было запланировано, началась перепалка и вынудила посмотреть на себя. — Не делай этого, не езди с ними, — быстро заговорила она, пока внимание Тарры было приковано к Фубару. — Храуст втягивает тебя в войну, как Редрих втянул Свортика. Свортик сам этого хотел. — Я говорю тебе, Шарка, — продолжала баронесса сквозь ругань мужчин. — Просто услышь меня. «Нет!» — голос Шарки был тверд, как никогда раньше. «Пожалуйста, перестань! Я видела...» «Что ты видела? Очередной дурацкий сон?» Шарка упрямо смотрела на нее. Тарра пихнул Фубара в плечо, отгоняя прочь, и Морра не выдержала. «Что ты можешь знать? Ты, деревенщина, шлюха! Ты даже читать и писать не умеешь! Откуда тебе знать, чего хотел Сварток? Злость отразилась на лице Шарки. Наверное, давненько никто не напоминал ей о прошлом, которое подмяли под себя парады Храуста и обожание таврцев. Вокруг зажглись в воздухе тусклые жемчужные глаза. «Что, убьешь меня?» — ехидно спросила Морра. «Ты лежала в траве и плакала, глядя на мертвого птенца», — сказала вдруг Шарка. «Свортак сказал, оно и к лучшему, что твой ребенок умер. Это мне тоже приснилось?» «Как? Что?» Морра ошарашенно шлепала губами, не в силах собраться. Свортек сам отдал ему нить. Латтерф пообещал остановить войну и обещание сдержал». «Ложь!» — Морра сорвалась на визг. Свортек вернулся с головой Латтерфольта, и на нем не было ни царапины. Я все это видела». Шарка взвизгнула и отпрянула. Морра швырнула ей в лицо пригоршню песка. Баронесса не успела отдернуть собственную руку, не успела ни о чем подумать. Слова, которые она готовила, умерли, встретившись с невозмутимостью Шарки. Сзади раздался топот множества ног и ругань Тарры. «Ах ты сука, как ты смеешь! Ты ничего не знаешь!» — заорала Морра так, что в ушах зазвенело. Шарка продрала забитые песком глаза. Тар раскрутил баронессу, заведя руки ей за спину, но она все еще боролась, пока вокруг собирались встревоженные товорцы. «Я делаю это для тебя, идиотка! Шарка!» Ее увели под улюлюканье толпы. Морра встряхнула головой, прогоняя воспоминания, назойливо преследовавшие ее с самого начала битвы. «Какой теперь толк ковыряться в прошлом? Признай, Морра, ты не смогла». «У тебя был последний шанс в тот день перед битвой, и он выскользнул у тебя из рук, как твоя свобода, как расположение шарки, как много что еще». План Рейнара полетел к чертям, хотя поначалу все шло гладко. Герса перекрыла Храусту путь в крепость, и войско растерянно столпилось под стеной. Немало времени им потребовалось, чтобы понять. Герсу не сдвинуть с места, а шарка слишком занята битвой, чтобы помочь сироткам проникнуть внутрь. Но затем раздался взрыв. Тыл, в котором находилась морра под надзором Кирша, дрогнул. В войске, собравшемся у разбитых ворот, тоже прокатилось волнение. На несколько мгновений замерло все, притихли даже беспокойные лошади. Звук отличался от того, с каким дар воздуха и огня разрушал стены, ворота и другие преграды. В нем застыл оглушительный крик, зловещая нота которого разлилась над крепостью и медленно ушла в землю. А затем в небо взмыло пятно то был бронированный Такеш с всадником, который раскачивался в седле, удерживаясь лишь на ремнях. Изо всех сил, напрягая зрение, Морра, наконец, рассмотрела. Не Рейнар. Кто-то другой, закованный в черные латы. Не такие, как у Шарки. Без сознания или мертвый. В тот миг она осознала. План Рейнара провалился. Не сказать, чтобы она знала его досконально. Фубар передал ей только самую суть в записочках, которые подкладывал в книге на уроках с Шаркой. Морра, забивая Шарке голову ерундой и удерживая ее от овладения полной мощью Дара, тоже передавала Фубару послания, которые далее попадали к Рейнару. Но Шарка со своей тупой влюбленностью в Латерфольта умудрилась раскрыть Дар сама, и Рейнару пришлось готовиться в спешке. Вглядываясь в крепость, словно стены могли стать невидимыми и открыть происходящее, Морро все лучше понимала – он не справился. Все они не справились. Впрочем, как обычно. Хорошо, хоть ее взяли на штурм. Храуст рассудил, что будет полезно иметь Морру рядом на случай, если Шарка не совладает с даром. Шарке об этом не сказали. После того случая на пляже их больше не оставляли наедине, чтобы не нервировать бедняжку. «Почему же они не зовут ее? Может, нет никаких причин для тревоги?» К стенам уже приставили лестницы, и сиротки начали проникать в крепость, не встречая сопротивления. «Неужели Козий Град пал?» «Кирш!» — Морра схватила его за руку. Болтливый Кирш уже несколько минут молча ерзал в седле. Верный знак, что что-то пошло не так и для сироток. «Там что-то происходит. Отвези меня туда!» — Поприказывай мне тут! — отмахнулся он без особой твердости. — Я не приказываю. Я лишь говорю, что Шарке, возможно, нужна помощь. Ты же видишь, что штурм пошел не по плану. Кирш скривился, но в тот же миг со стороны крепости раздался протяжный, похожий на стон звук рога. Тыл встрепенулся. Последовали еще два коротких сигнала, и Морра нетерпеливо толкнула Кирша в плечо. — Вези меня! Храуст зовет! — На сей раз советник Храуста не стал упрямиться. Имя Гетмана отогнало сомнение. Морру усадили в седло за ним, и Кирш погнал коня через поле к Козьему граду. Пыль забивала нос и рот. Над крепостью уже нависла плотная черно-синяя туча, готовая пролиться дождем и смыть уже сбоя. То и дело взгляд Морры против воли задерживался на трупах людей и лошадей. Хотя штурм первых ворот прошел именно так, как планировали сиротки, все же немало всадников из конницы Лотерфольта нашли здесь свой конец. По делам, у них было пять лет мира, и могло бы быть еще больше, но они сами захотели этой войны и тем призвали свою смерть. Так Морра распаляла себя, чтобы задавить ужас злостью, но впервые за много лет старая уловка дала слабину. Перед Киршем солдаты почтительно рассыпались в стороны. Морра взбиралась по лестнице как можно быстрее, ожидая запоздалой стрелы под ребра. Вдруг сиротки уже выяснили, кто снабжал новостями Рейнара, или королевские солдаты поджидают ее в засаде, потому что поверили, будто она все это время помогала сироткам. А что, если Шарка погрузится в безумие, потеряет контроль и прикажет своре разорвать ее на кусочки? Морра заторпилась так, что перестала попадать руками и ногами по перекладинам. Пути назад все равно не было. Прямо за ней лес Кирш, а внизу у стены толпились полчища сироток. Наконец она перемахнула через крепостную стену и поняла, что все предыдущее было цветочками по сравнению с тем, что творилось внутри. «Эти ублюдки устроили засаду», — комментировал Кирш. «Они опустили Герсу. Хотя это даже не Герса. У Козьего Града ее никогда в жизни не было. Опустили решетку, чтобы не дать нам въехать, а сами...» а сами принялись расстреливать то, что осталось от отряда Латерфольта. Поняла Морра, спускаясь со стены во двор между первыми и вторыми воротами. Множество егерей и хиннов, утыканных стрелами, лежали здесь в одной безобразной куче. Среди мертвых Морра заметила Якуба, который на пути в Тавор менял ей повязки на ранах, а в Таворе был ее тюремщиком. Дальше, за коридором, что вел внутрь крепости, смерть поменяла почерк на более знакомый. Разорванные тела защитников, которых не спасли ни кольчуги, ни шлемы, провожали Морру пустыми взглядами. Сильный приступ тошноты сжал горло. Предгрозовая духота, вонь крови и застывший в теле ужас заставили Морру согнуться пополам и как можно скорее броситься прочь из коридора, на свет, на простор, подальше от этой тьмы. Но и на плацу она не нашла облегчения. Пусть сиротки уже растаскивали тела по краям площадки, все равно тут и там растеклись лужи крови, а куски растерзанных тел зияли, словно раны самой земли. У одного из них собралась целая толпа. Люди выглядели встревоженными и не решались подойти ближе. У Морры перехватило дыхание от страшной догадки, и она бросилась туда на слабых ногах, пока Кирш пытался сообразить, где находятся Храуст и Шарка. «Тебе сюда нельзя!» – неуверенно возмутились сиротки, пытаясь отогнать Морру, но баронесса проворно проскользнула к телу и застыла перед ним, не дыша. Значит, она была права. Фубар не решился назвать в записках имена тех, кто получил трофей Свортака, но она-то знала, кому в гильдии Редрих доверял больше всего и кого мог выбрать для чудовищного ритуала, который сам свортекс столько раз высмеивал. Морра рухнула на колени перед останками, смятыми в груди черного металла. «Мархидор, Мархидор, ты к нему неровно дышишь, что ли?» «Нет, она не была в него влюблена, но Мархидор проделал огромный путь, чтобы приблизиться к ее сердцу и занять там хотя бы место друга». Сдержанный, прозорливый, уважаемый за свой ум даже с Вортеком, немыслимо. Теперь он никогда больше не обсудит с ней свои безумные теории и не расскажет очередную историю, почерпнутую из старинных книг, которые он любил сильнее всех в гильдии, а то и в целом королевстве. Лицо его было изуродовано, но не разрушительной силой дара. Серая, покрытая черными сосудами, с глазами, вылезшими из орбит, Так выглядело лицо ее единственного друга, с которым она не успела и словечком перекинуться перед этой чертовой миссией. Рыдания застряли в груди. Морра лишь чувствовала, как дергаются, словно не принадлежа ей плечи, тревожа свежий шрам от стрелы. «Баронесса!» — прогремел нетерпеливо Кирш. Должно быть, он уже долго не мог ее дозваться. «Идем, нас ждет храуст!» «Да идите вы все в пекло со своим храустом!» Упрямо повторяла она про себя как молитву, но вслух не вымолвила ни слова. Кирш взял ее под локоть, поставил на ноги и отвел от тела. Она успела поймать его обрезгливый взгляд, приведя останков магистра. «Вот что делает ваш великий король с собственными людьми ради своего вонючего трона. Превращает в живых мертвецов». «Значит, у него есть еще кьянгары? Хранительница шарка не последняя?» Прозвучал откуда-то из толпы сироток логичный вопрос, и все взгляды метнулись к Морре. Но та уже не могла ничего ответить. Ее губы и плечи вздрагивали все сильнее и чаще. «Морхедор! Морхедор!» Кирш рассерженно цыкнул. «Это мы еще узнаем. Пойдем, Морра, скорее!» Он буквально тащил ее за собой через крепость, пока сама Морра пыталась отогнать тошноту и страшное лицо мертвого друга, стоявшее перед глазами. С каждым шагом сироток вокруг становилось все больше. Кирш вывел ее на площадь у нарядно украшенного здания со статуями и колоннами. Должно быть, здесь был городской совет. На несколько мгновений он застыл, глядя в сторону воронки в центре площади, откуда сиротки убирали очередных жертв Шарки. Шарка. Сознание понемногу возвращалось к Морри. Она позже оплачет мархидора, так, как полагается, — Если Рейнар пал, то ей самой и, возможно, несчастному Фубару грозит смертельная опасность. Скорее всего, Кирш ведет ее не на помощь Шарке. Как она может помочь хранительнице дара, которая разнесла целую крепость? Она казнь. У входа в ратушу она повисла на руке Кирша. «Постой, я все объясню!» «Морра!» Грубый рывок поставил ее обратно на ноги. Кирш схватил ее за шкирку, как разбаловавшегося хорька, и потянул к дверям. Приди в себя, мать твою, Мором! Голос Храуста невозможно было спутать ни с чем другим. Он ударил как гром, а следом и настоящий гром расколол свинцовое небо, и Морра оказалась перед гетманом. Безоружный, но грозный, явно боровшийся с гневом, Храусту влек Морру за собой в глубь темного зала, заполненного самыми близкими его полководцами. Кирш бросился к предводителю с расспросами, но Храуст заткнул его, и Кирш понесся к другим — Петличу, Бабишу и тем, чьих имен она не знала. Если бы ее хотели казнить, вряд ли отпустили бы так просто. Тем не менее, Храуст пристально следил за ней и поторапливал. «Соберись!» — велела она себе. «Если они ни о чем не догадываются, то самое глупое, что ты можешь сделать, — это поддаться страху и выдать себя с потрохами». Она прошла за храустом в дальний конец зала, где под витражами, раскрашивающими последние лучи солнца в цветные пятна, лежали два тела. Каждый шаг отдавался в груди сильным болезненным ударом. Неужели шарка? Но первым она увидела лотерфольта, голова по пояс и залитого кровью по самый подбородок. Несчастный ублюдок не шевелился, но был еще жив, судя по тому, как над его боком хлопотали лекари, пытаясь зашить кровоточащую колотую рану. Впервые Морра увидела его не несущимся, не хохочущим, не орущим во всю глотку, а неподвижным и серьезным. Чтобы она не испытывала к брехливому хинну, мерзкий коготок жалости впился в сердце. «Он выживет?» — спросила она у Храуста. «Выживет!» — громко ответил тот, чтобы все слышали. «Это же Латарф! Он всегда выживает! Но ты должна помочь ему!» «Как?» От внезапной догадки перехватило дыхание. Неужели он как-то прознал об Ликсе и думает, что я ее внучка могу нечто подобное? Храуст указал на второе одеяло. Там лежала Шарка. Доспеха, в котором она шла на бой, теперь не было, а на платье Алели тут и там мелкие пятна крови, расползаясь по серой ткани. Морра кинулась перед Шаркой на колени, грубо оттолкнув лекаря. Верни ее, басил Храуст у нее на духом. Она потеряла сознание после боя и не приходила в себя. Вряд ли из-за ран. Он отдал приказ стрелять слишком далеко, и мощности ружья не хватило, чтобы ее убить. «Кто он?» — спросила Морра, хотя уже знала ответ. «Твоя бывшая игрушка». Что-то заставило ее обернуться. Наверное, она хотела увидеть, с каким лицом Храуст это произнес. Но вместо этого ее взгляд упал на конвой, который вел к выходу высокого пленника. Тот обернулся, словно что-то почувствовав. Он всегда чувствовал, даже когда между ними все закончилось. Всегда знал, когда обернуться. Рейнар, невредимый, хоть и в камзоле пропитанном кровью, не казался ни рассерженным, ни отчаявшимся. Даром, что руки за спиной были стянуты цепями, а на шею ему накинули ошейник, чтобы вести, как бешеное животное. Серый, усталый, с гримасой мрачного недоумения. Какой-то особо смелый конвоир ударил его по затылку, заставив отвернуться от морры. Поводок натянулся, вынуждая ускорить шаг, и Рейнара вывели из здания ратуши. «Его казнят?» «Верни шаркум Это все, о чем ты сейчас должна думать!» Морро тупо уставилась на лекаря, который все пытался привести Шарку в чувство. Подносил к носу пучки трав, брызгал водой из ковша, шлепал ладонями по щекам. Но лицо девушки оставалось расслабленным, словно она глубоко и сладко спала. От ярости с вортока в нем ничего не осталось, а может, ее и не было видно, пока глаза закрыты». Маленькая шлюха из-за холустья, изнасилованная, опозоренная, никому не нужная, а теперь самая вожделенная добыча для самого кровожадного монстра Бракади, для самого жестокого короля и для нее самой, Морры, которой еще недавно никто, кроме Свортака, не был интересен. Она низко склонилась над шаркой, словно хотела рассмотреть каждую ее веснушку. Лекарь отполз, повинуясь приказу Храуста. Гетман и сиротки столпились вокруг в напряженном молчании. Снаружи уже бушевала буря. «Шарка», — нежно позвала Морра, стараясь держать в голове то чувство, какое возникло, когда она впервые увидела девчонку во дворике лесного приюта. Тогда Шарка была пьяна и пыталась водкой заглушить воспоминания о том, как разбудила в себе великую тьму. Теперь Морра взывала к той жалости, которую испытала при виде ее растерянных глаз, к отвращению к самой себе, когда на поле перед замком она притворялась заложницей, а Шарка разрывалась между ней и братом. «Шарка!» крупное слезание неожиданно сорвалась с ресницы и упала на губы девушки. «Прошу, проснись! Это я, Лапка!» При звуке этого имени кто-то из сироток раздраженно фыркнул — но Морра пропустила шепотки мимо ушей. Пусть думают, что хотят. «Шарка!» Девушка по-прежнему не отзывалась, и Морра решилась на глупость, о которой думала все это время, но сдерживалась, как не сдерживалась ни перед чем в своей жизни. «Свортак!» В шуме ливня и негромко рокочущего грома утонул удивленный вздох сироток. Морра не видела Храуста, но почувствовала, как он приблизился. Рыжие ресницы Шарки дрогнули. Морра склонилась к самому ее уху. «Я знаю, что ты еще там. Ты нужен мне. Без тебя я ничего, ничего не могу сделать и ничего не понимаю». Тень Храуста назойливо маячила рядом, ловя каждое слово. «Проснись, свортек. Скажи свое слово. Умоляю. Ты же не мог бросить меня. Я знаю, ты еще там». «Морра!» Дыхание шарки обдало жаром ее щеку. Мора отстранилась, едва не столкнувшись с головой Храуста. Шарка смотрела на нее мутно и сонно, без всякой мысли. Но голос, которым она произнесла ее имя, это протяжное -о, -о, «О» и ракочущее «Р». Низкий утробный звук на одном выдохе не принадлежал Шарке. «Так говорил только он». Слов у Морры больше не осталось, ничего не осталось, кроме растерянности, и она позволила Храусту, Киршу и лекарям влезть между ней, девчонкой и к янгарам, заточенным в ее теле. Ступым тупым онемением баронесса наблюдала, как Шарка приходит в себя и морщится от боли. Лекари держали ее руки, чтобы она не тревожила раны, но Шарка поборола их, закатала рукав, на котором расплылось алое пятно, и продемонстрировала сироткам кружок новой свежей кожи, рану, из которой совсем недавно вытащили пулю. О том, как легко на Шарке заживают раны, морра старалась все это время не думать. У свортака тоже был дар исцеления, слабый, работающий только на нем самом. Вряд ли он имел хоть какое-нибудь отношение к Бликсе. Та исцеляла других людей. Свортек не исцелял никого, только колечил. «Латерф!» Шарка отталкивала от себя всех, даже Храуста. Ее вниманием завладел умирающий Латерфольд. «Он мертв!» То ли кричала, то ли спрашивала она, срываясь на визг. «Нет!» Вмешался Храуст, присаживаясь рядом с Латерфольдом с другой стороны. «Он сильный! Он выкарабкается!» Его слова не убедили шарку, которая до потешного, выпучив глаза, пялилась на рану в боку, под ребрами. Ее наскоро грубо зашили, но кровь продолжала сочиться из-под швов. Белый, теперь уже явственно похожий на бракодийца Латтерфольд, не подавал признаков жизни. «Латтерф», — шептала шарка на ухо Егермейстеру, тихо и нежно, совсем как несколько мгновений назад Морра шептала ей. На саму Морру она не бросила и взгляда, и почему-то это больно кольнуло. «Вильям!» Хорошо, что Свортек не умел исцелять. Теперь Латтерфольд сдохнет, как должен был еще пять лет назад, когда обманул все королевство. Одной проблемой меньше. Об этом думала Морра, чувствуя, как дурацкий коготь впивается в сердце все глубже, и потому уговаривала себя все яростнее». По делом тебе, пиздоглазый, сдохни. Хорошо, что Дар ушел, пусть и с Бликсой, но хорошо, и у Шарки его нет. И ты сдохнешь. Рука Шарки легла прямо на рану, пока другой она гладила щеку испутанные волосы хинна. телячьей нежности. «Чертов в лесьёныш допрыгался. Молодец, Рейнар, хоть что-то ты сумел. Не стесняясь, Никого Шарка принялась покрывать поцелуями закрытые глаза и синеющие губы Латерфольта. «Боги, что сказал бы Сворток, увидев это? Если он все еще там, внутри шарки, как же он, должно быть, воет от отвращения?» Неожиданно Кирш вскрикнул, указывая на Лоттерфольта пальцем. Морра проследила за ним взглядом. Все ее мысли развеялись. В голове затих гадкий злорадный голосок. Под рукой шарки на ране засветился тусклый, но с каждой секундой крепнущий синеватый огонь. Свечение лизало кожу Лоттерфольта, но не обжигало ее. Острые лучи рождались в ладони шарки, которую она все сильнее вжимала в рану, и исчезали в ней. Сиротки разволновались. Кирш, как заведенный, ходил вокруг, остальные возбужденно перешептывались. На лице Храуста застыла слабая улыбка, пока он, не отрываясь, наблюдал за пламенем под рукой шарки. В лицо Хин бросилась кровь. Шарка, не прекращавшая ласкать и целовать его, наверное, даже не видела, что все это время происходило с ее рукой. «Вильям, не уходи, не уходи!» По телу егермейстера прошла судорога, и раскосые глаза распахнулись. Лоттерфольд сделал глубокий вдох, выдохнул, снова вздохнул, на сей раз судорожно и нервно, словно вспоминал, как дышать, и прохрипел. «Вот же, мразь!» Морров всхлипнуло. Один раз. Второй, пока всхлипы не слились в протяжный вой. Голос Храуста, визги шарки, гром, ничто не могло сравниться с этим диким воплем. Она забилась на полу, впиваясь ногтями в плечи, в волосы, пока крик выходил из ее тела, не желая заканчиваться. Она не видела лиц, не знала, бросился ли к ней кто-то, чтобы заткнуть, и просто выла, пока вой не перешел в слабый плач. Он не мог этого сделать. Он не мог так с ней поступить. «Свордек». «Успокойте ее! Дайте ей травяной настой!» — прокричал Храуст, когда Морра перестала выть. Лекарь подошел к девушке с флягой. Кирш схватил за локти. Храуст сердито потер переносицу. Кажется, его собственное терпение было на исходе. «Что с ней стряслось?» «Да просто она баба!» — проворчал Кирш. «Бабам не место на поле боя. Ее всю дорогу подмывало удариться в слезы». Лоттерфольд не без труда принял сидячее положение. Его дыхание по-прежнему было судорожным, взгляд блуждал, не в силах на чем-либо остановиться. Он не обращал внимания ни на Шарку, которая бережно поддерживала его спину, боясь, что он снова лишится сознания, ни на Храуста. Казалось, Хин все еще переживает от бушевавшую битву. Храуст обернулся к Шарке встревоженно хмурясь. Он придёт в себя? Я, я не знаю. Шарка и сама задавала себе этот вопрос с тех пор, как до нее дошло. Она открыла новую грань дара, о которой не имела ни малейшего представления. Что, если это совсем не исцеление? «Я даже не знаю, как это вышло». «Я в порядке, Ян», — сказал вдруг Латтерфольд, ни на кого не глядя. «Просто не трогайте меня». Он откинулся на спину. Шарка бросила вопросительный взгляд на Храуста, но тот уже снова повернулся к Морре. Киршу удалось скрутить ее и влить в рот несколько глотков успокаивающего настоя. Теперь обессиленная Морра лишь всхлипывала и икала. «Кажется, сегодня день даров и клингаров, о которых мы ни сном ни духом не ведали». Он обратился к Морре, но та по-прежнему смотрела сквозь него. Почему ты не рассказала, что у Редриха есть еще кингары? Если, как ты говоришь, тебе плевать на королям, их не было, ответила баронесса. Мархидор раньше не был кингаром. Гетман скривился. Объяснение его не убедило. А герцог Митровец? Что герцог Митровец? На него не подействовал дар шарки. Только поэтому он выжил. Значит, он кингар. Об этом ты тоже не знала. Даже сквозь дурман настоя Морра выпучилась на Храуста в недоумении. «Ты же была его любовницей. Это, Это знает все королевство. Что, никогда не замечала, что он тоже янгар и твой второй любовник тебе об этом не говорил?» «Он не...» Морра выглядела растерянной. Даже она вряд ли сумела бы сыграть такое искреннее изумление. Храуст сощурился, но, наверное, решил, что раз Морра не готова расколоться, давить на нее нет смысла. «Хорошо. К черту, герцога. Тогда почему ты -то утаила, что у Свортака был дар исцеления? Ты хоть представляешь, какую ценность он имеет?» «Представляю ли я?» Морра визгливо захихикала. Шарка отвела взгляд, будто смотрела на что-то постыдное. Ей еще не приходилось видеть баронессу такой безумной. «Я доверял тебе, Морра, хотя ты самый близкий Редриху человек из всех, кого я знаю». Продолжал Храуст, тоном беззлобным, даже не строгим, но полным разочарования. «Я подпустил тебя к хранительнице. Я дал тебе шанс стать свободной гражданкой Тавара. «Клянусь всем, что у меня есть, мой гетман, я не знала». «Как же ты не знала?» — подал голос Латерфольд, снова усаживаясь. Взгляд его обрел твердость и уже не блуждал. Таким гневным, со скалом на лице, перепачканным засохшей кровью, Шарка его еще не видела. «Не знала, что твой подкаблучник приперся сюда на своем чертовом грифоне в компании дружков из гильдии? Не знала, что, Свортак, твой хозяин обладает самым ценным и здоров? Среди нас есть предатель, и будь я проклят, если это не ты!» Он встал, стиснув зубы от боли, и заковылял прочь из зала. Кирш кинулся было к нему, но стоило ему приблизиться, как Лоттерфольд хрипло закричал. «Не трогать меня!» «Только не наделай глупостей, Лоттерф!» — негромко сказал Храуст ему в спину. Лоттерфольд даже не обернулся. Полуголый и окровавленный он вышел из здания под проливной дождь. Шарка растерянно сидела на одеяле, не зная, что делать. В голове от усталости все гудело, металось множество отрывистых видений... И, кажется, снова были какие-то воспоминания с Вортика, но сил думать не было. Храуст распорядился увести Морру. Без ее плача в зале повисло зловещее молчание, нарушаемое лишь стуком дождя по крыше. Храуст протянул Шарке руку. «Шарка, дочка!» Она неуклюже поднялась, оказавшись на одном уровне с его глазом. «Я еще никогда не встречал героя подобного тебе!» Так же, как в тот день, когда Храуст и его войско вернулись в Тавр, он встал перед ней на колено и склонил голову. Сиротки последовали его примеру, вскинув в воздух согнутые пальцы и негромко настроено проскандировали. «Здар, Шарка!» От их голосов по телу Шарки пробежала дрожь. Все казалось далеким, словно происходило с кем-то другим. Храуст поднялся. «От лица всех нас, что не вышли бы живыми без твоего подвига, благодарю и преклоняюсь пред тобой. Ты — сердце свободной бракадей. А теперь умоляю, помоги моим детям!» «Что?» Шарка не сразу поняла, что он намекает на дар. Она еще не успела привыкнуть к мысли, что обладает не только разрушительной силой, Опустив голову, чтобы спрятаться от взгляда Храуста, она уставилась на свои ладони, покрытые бурой пылью. Руки, которые сегодня отняли столько жизней, но могли спасти не меньше. Наконец она кивнула, и Храуст взял ее под локоть. «Я буду с тобой и помогу, сколько требуется». Они исцеляли раненых до самой ночи. Храуст, как и обещал, всюду следовал за ней, приносил воду и еду и отвлекался лишь на сообщения и вопросы военачальников, которые перемещали военный лагерь в Козий град. Оставшиеся в живых защитники крепости и местное население сдались без боя. Хотя штурм прошел не так, как планировали сиротки, добиться своего им все же удалось. Теперь Бракадия знала, что Ян Храуст и его войско восстали из мертвых. В своей первой битве они сокрушили не кого-нибудь, а самого герцога Митровец и вора, похитившего Дар. А чтобы все знали, что они не кучка отщепенцев, последний настоящий Кьенгар встал под их знамя. Впрочем, до самого Кьенгара, Шарки, это не доходило. От усталости у нее кружилась голова, от запаха крови мутило, от стонов раненых и умирающих звенело в ушах. Она ходила от тела к телу, прикладывая к ранам светящиеся ладони, и все лица перед ней сливались в единое лицо непокорной бракадии с выбитыми зубами и глазами, с переломанными скулами и носами, с волосами, вывалившимися в пыли и грязи. Та часть шарки, что отвечала за чувство, словно умерла, оставив ее вонемение. Еще семьдесят, еще пятьдесят, еще... Казалось, раненых не становится меньше, а к новому удару еще предстояло привыкнуть. Великих чудес он не творил. Отрубленные конечности не выращивал, кости сращивал неумело и даже раны сшивал долго и ненадежно. Наконец Храуст решил, что на сегодня достаточно, и привел ее в дом Кастеляна, откуда самого управляющего замком уже перевели в темницу. Шарки отдали лучшие покои, в которых ее ждали горячая ванна, новая одежда и нагретая постель. «Благодарю тебя, дочка!» Храуст не уставал это повторять. Хотя Гетман всех называл сынками и дочками, выросшую без отца Шарку это странно волновало. Храуст все не уходил, пристально всматриваясь в ее лицо, и, наконец, произнес. «Я знаю, что ты устала, но должен спросить. Ты действительно не хотела оставить герцога Рейнара в живых?» «Нет». Она ждала этого вопроса весь день, читала его в лицах сироток, чувствовала, что гнев егермейстера связан именно с ним, и поэтому ответила как можно тверже. «Я хотела разорвать его на части. Он ведь чуть не убил Вильяма, и столько наших из-за него погибло». «Конечно», — нетерпеливо ответил Гетман. «Но, может, вмешался Свортик". Ее бесило, как часто Свортика упоминают, словно они одно целое. «Не знаю, что во мне осталось от него, но я хотела убить герцога мой Гетман. Я бросила на него все силы, но...» «Хорошо, хорошо». Храуст позволил себе поотечески мягкую улыбку, но шарку она не убедила. Мой Гетман, клянусь, я старалась изо всех сил». «У меня и в мыслях не было тебя винить. Скажу тебе по секрету...» Храуст заговорщицки подмигнул. «Все вышло даже лучше, чем я предполагал. Хорошо, что ты не убила его». «Я даже не ожидал такого очередного подарка от богов». Сил на то, чтобы раздумывать о его странных словах, у Шарки не осталось, и она лишь молча склонила голову. Храуст пожелал ей спокойной ночи и захромал прочь. Но Шарка, дождавшись, пока его шаги стихнут, выскользнула из комнаты и отправилась во двор, где еще по пути заприметила одинокую фигуру. Латтерфольд все еще был там лежал прямо в сырой после дождя траве, уставившись в небо. Он смыл с себя кровь, но даже не поменял одежды и набросил плащ прямо на голое тело. Страшный оскал, с которым он покинул здание ратуши, сменился на лице печалью, еще одним выражением, которое Шарке было незнакомо. Впрочем, нет. С тем же выражением маленький Вильям качал на коленях мертвого отца, умоляя его проснуться, Когда Шарка подошла достаточно близко, Латтерфольд лениво поднялся, словно заметил ее давно, но надеялся, что она решит его не трогать. — Ты спасла меня сегодня. Благодарю тебя. Латтерфольд, как прежде Храуст, встал на одно колено и склонил перед ней голову. Испуганная его тусклым голосом и холодной благодарностью, Шарка тоже присела, чтобы оказаться с ним на одном уровне. — Вильям... «Не называй меня так!» Она осеклась, поднялась и отвела взгляд. Резкость его тона ранила ее, кажется, сильнее, чем ружье утром. В глазах защипало, и шарка развернулась, чтобы уйти, но Латтерфольд схватил ее за локоть и заставил посмотреть себе в лицо, осунувшись, обрамленная сбившимися в колтуны волосами. «Прости меня! Я просто... Я...» Барматал он, жуя губы и не находя слов, за которыми обычно в карман не лез. «Потерпел полный провал. Я слишком привык к миру. Поставил тебя под угрозу. Потерял своих людей. Ничтожество!» «Вильям, не называй меня так!» Крик повис над пустынным двором. Дежурившие на стенах сиротки обернулись к ним. Шарка отпрянула, а Латерфольд закрыл лицо ладонями и, шатаясь, отошел. «Прости, я не могу сейчас», — услышала она его невнятное бормотание «Я ничего не могу». Он не пришел ночью, не появился утром и в течение следующего дня никто его не видел. Храуст, который снова отправился с Шаркой помогать раненым, заверил ее, что Латерфольту нужно время, но в его голосе прозвучало сильное недовольство. «Он потерял многих своих людей?» Робко возразила Шарка, когда они подходили к зданию ратуши, которая теперь служила госпиталем. «Так случалось и раньше. Сейчас он нужен мне и тебе живым». Храуст помолчал, пока раненые приветствовали его и Шарку боевыми кличами. «Если Латтерфольту нужно время, я готов его дать. Но только потому, что это он». Ночь не принесла Шарке облегчения. Она быстро провалилась в сон, но там ее преследовали призраки битвы. Кроме солдат, захлебывающихся предсмертными воплями, была там и Тальда, чьи останки, дар и трофеи разметали по плацу. Затем Шарка снова смотрела, как наступают на нее к воры, изуродованные даром чудовища, о которых она раньше ни сном, ни духом не ведала, хотя Морра их упоминала. А что до самой Морры, то ее плач, словно она тоже потеряла в бою кого-то из близких, до сих пор звенел в ушах Шарки. Кирш рассказал, что при виде убитого Мархидора, обычно хладнокровная баронесса начала вести себя странно. То, как Шарка обнаружила новый дар и исцелила им Латерфольта, добило Морру окончательно. Но почему? Множество вопросов терзали усталый разум Шарки, пока она лечила все новые раны, пропуская мимо ушей приветствия и восхваления солдат. Тут очень, кстати, пришелся Храуст. Он, как настоящий отец, без устали утешал, разделял скорбь и гнев и уверял, что Грифоном воздастся. «Это только начало», — говорил он. «Они еще пожалеют!» «Шарка!» — позвали ее знакомым голосом, пока она держала руки над пулевым ранением на ноге солдата. Подняв голову, Шарка увидела яркие синие глаза. «Фубар!» — она улыбнулась впервые за два дня. «Я думала, ты погиб и исчез ни с того ни с сего!» «Они меня подстрелили, сволочи!» А еще выбили несколько зубов, рассекли бровь и ударом содрали с щеки кожу до самого мяса. И все же ему повезло больше, чем многим другим. «Прости, что не смог тебе помочь». «Ты тот самый фубар, которого баронесса привезла из Тхоршицы?» Перебил Храустро, рассматривая мечника. «Да». Фубар стыдливо спрятал глаза, как всегда, когда кто-то из товорцев напоминал о его истории. Но я готов и дальше доказывать свою верность сироткам, мой гетман. Ты легко отделался. Пусть боги будут милосердны к тебе и далее. Фубару отдал честь сердцем. Скажите, спросил он, запинаясь от волнения и не поднимая головы. Этот человек, который едва не убил Латерфольта. Грифоний всадник. Он мертв. Шарка вопросительно посмотрела на Храуста. Тот подергал себя за ус, раздумывая. Солдаты вокруг и свитах храуста тоже навострили уши. «Нет, не мертв», — ответил, наконец, Гетман. «Он ожидает суда, который определит его судьбу. Впрочем, у нее не очень много вариантов». Под рукой Шарки Фубар нервно дернулся, шипя от боли, пока Дар сшивал его плоть. «Надеюсь, вы выберете ему достойное наказание». Процедил он сквозь выбитые зубы, и сиротки одобрительно закивали.